Семьсот двадцать второе. Гуру. Надо было уехать, несмотря ни на что. Если бы сын не уехал, не смог бы работать и возможности был бы лишён. Сына послали, посылаем и вас, ехать все-таки надо.